Глава 46. Рэйвен. Когда я следующим вечером спускаюсь, в комнате как раз заканчивает телефонный разговор Бас. Весь день я провела в кровати, потому что всё тело дико болело. Кэп встречает меня у последней ступеньки, держа в руках бутылку воды и ибупрофен, а Ройс протягивает мне две стопки. Ей нужны болеутоляющие, а не это дерьмо. Я беру таблетки, хлопаю Кэптона по плечу и забираю стопки у Ройса. «Мне нужно и то, и другое». Я залпом выпиваю алкоголь, потом сажусь напротив Баса. Мэддек остаётся стоять, а Ройс и Кэптон занимают диван. Бас кивает, окидывая меня взглядом. Я целый час провела в ванной, чтобы привести себя в божеский вид. Этим трюком я научилась у своей матери. «Ты как?» «Нормально». Я смотрю на него, и он хмурится. «Ты попросил меня прийти, и вот что получилось. Кто ещё знал о нашей встрече?» «Только мой парень». «Что ещё нахрен за парень?» — рычит Мэддок. «Я стараюсь с осторожностью подбирать слова. Если упомянуть о видео, они придут в ярость, и в итоге сами же пострадают». Басс сказал, что ему позвонили и рассказали, что кто-то хочет создать мне проблемы. Лицо Баса мрачнеет, но он не выдаёт меня. Мэддок с подозрением прищуривается, пытаясь понять, не вру ли я. Он ничего не заметит. «Я мастер скрывать правду за недоговорками», «Особенно, если у меня нет другого выхода. Особенно, если мне нужно защитить их». «Кто он?» — сердито спрашивает Ройс, придвинувшись к краю дивана. «Бенни». Бас переводит взгляд с меня на парней, словно решает, о чём может говорить в моём присутствии, а о чём нет. Но даже, если бы я уже давно не сложила 2 и 2, вчера он сам проболтался о том, что Мэддок платит ему. Значит, за подпольными боями на складах стоят в брейшо. Вот почему они хотели, чтобы я там не появлялась, и почему никто не должен был увидеть их там. Это чертовски противозаконно. А сейчас проблемы с законом нужно им меньше всего. И именно поэтому нельзя, чтобы это видео где-нибудь засветилось. Он приезжий, работает там, где платят. А значит, он предан только себе, добавляет Мэддок. Я пожимаю плечами, и он тут же впивается в меня взглядом. Это нормально для тех, кто не там, не здесь. Самосохранение. Мэддок переводит взгляд на Баса, и они начинают говорить о том, кто этот парень и чем он занимается. Но я не обращаю на них внимания. Я спровоцировала их разговор. Потому что уже знаю, кто руководит игрой. Когда я проснулась, и туман прошлой ночи рассеялся, ответ стал очевиден. Я прекрасно расслышала, что сказал мне тот мудак перед тем, как убежать. И, чёрт возьми, Разве не странное совпадение, что совсем недавно те же слова я услышала и от другого? А Колинс Грейвен — тот ещё тип. Он устроил ловушку, нашептав нужным людям, чтобы они передали информацию Басу. Всё, что нужно было сделать, — это установить за ним слежку и ждать, пока я приду. готов поспорить, он очень гордится, что провернул всё это на территории Брейша. Тогда в туалете Колинс намекнул, что у него кое-что есть на меня, но я думала что он просто пытается заставить меня обратить на него внимание. Я чувствую на себе взгляд Кэптона, но не осмеливаюсь поднять на него глаза. Он слишком остро чувствует других. У него тоже есть интуиция. Я вытаскиваю из кармана Худи косяк и машу им перед ними, чтобы никто из них не впал в истерику. Потом встаю и выхожу из комнаты. Они продолжают разговаривать. Я сажусь, свесив ноги с крыльца и смотрю на тёмные деревья. Только я выдыхаю первую затяжку, как рядом опускается капитан. «Что ты задумала?» Я молчу, и он вздыхает. «Не разрушает, Рейвен. Я собираюсь покачать головой, но он продолжает. Ты понятия не имеешь, что для нас значит то, что ты здесь, с нами. Кэп, я закрываю глаза, всем сердцем желая, чтобы он перестал говорить. «Пожалуйста», просит он, даже сам не понимая, о чём просит. Он даже не догадывается, какая опасность висит над ними и что это дело рук того же человека, который организовал нападение на меня. По правде говоря, я понятия не имею, будет ли видео, которое есть у Коллинза, достаточно, чтобы раз и навсегда разобраться с Брейшу, тем более с тремя. Последствия для парней могут быть любыми, от незначительных до огромных. Но я не хочу оставлять это на волю случая, особенно если знаю, как это исправить». Вот почему я прикидываюсь дурочкой, когда он говорит. Мы это выясним. Вместе. Я дёргаю ногой, меня начинает подташнивать. На глаза наворачиваются слёзы. Я не понимаю, о чём ты говоришь, Кэп. Поколебавшись, он встаёт и поднимает меня, чтобы нежно обнять. Ты должна быть здесь, с нами. Ты часть нас, а это значит, что мы справимся со всеми проблемами, как команда. Он медленно входит в дом, и по моей щеке оползёт первая слеза. Я предупредила их, что от меня будут лишь неприятности. Мне даже не пришлось пытаться. Они сами меня нашли. Мне бы хотелось, чтобы я перестала действовать импульсивно, чтобы я могла остановиться и подумать, но мой мозг устроен по-другому. Меня нельзя ни контролировать, ни убедить в чём-то. Предупреждения и угрозы проходят мимо моих ушей. И каждое моё действие вызвано лишь одной причиной. Той, что я так хочу. И к чёрту последствия. Они будут в бешенстве, но сейчас мне нужно беспокоиться не об этом. Я должна остановить это. И точно знаю, как. Я стучу в двери и оглядываюсь через плечо. Уверена, что они начали меня искать сразу же, как только я скрылась за деревьями. Заработали двигатели, сад наполнили крики. Они снова и снова звали меня по имени, ругались, сыпали проклятиями, но, наконец, сели в машины и умчались. Мне пришлось бежать боковыми улочками, чтобы добраться до района по другую сторону моста. Мои лёгкие словно сжались, в голове стучит, но ждать больше нельзя. Это последнее место, куда бы они отправились меня искать. По крайней мере, сегодня вечером. Я не новичок в таких делах, поэтому понимаю то, что я собираюсь сделать, только начало. Что странно, потому что больше похоже на конец. Эта мысль не должна была оставить такую пустоту в моей груди. И всё же я стою здесь, такая сильная, высокая и чертовски уверенная в себе. И впервые за всё время в моей голове вдруг раздаётся пронзительный крик, который изо всех сил умоляет меня повернуть назад, вернуться к ним. Поверить, что Мэддок сможет всё исправить. Поверить, что он захочет этого». Но опять же, я не новичок и знаю, как всё происходит. Я знаю, что должна стоять там, где стою, до тех пор, пока угроза не исчезнет. Я уже знаю, что это будет не игра в кошки-мышки, а противостояние змеи и дикого животного. Воспитание улиц против долларовых знаков. Только вот на улицах нет слишком высокой цены, как и нет слишком низких ставок. Мы получаем то, что хотим, независимо от цены. Я говорю не о деньгах. Дверь медленно открывается. С усталым выражением на лице он смотрит за моё плечо. Я одна. Он расслабляется, довольный моим ответом, и прислоняется к дверям. Чем обязан визиту? Брейшо. Грудь сдавливает, но я стараюсь ничем не выдать своих эмоций. Я хочу, чтобы ты уничтожил то видео и все его копии. Сначала он притворяется, что не понимает, о чём речь, но потом медленно кивает. И что я получу взамен? Его высокомерный тон свидетельствует о том, что он прекрасно понимает, что я у него в клетке. Но только ключ у меня. Я могла бы уйти прямо сейчас, и ему пришлось бы попрощаться с победой, на которую он рассчитывал. Но, даже если бы я это сделала, ему всё равно удалось бы одержать верх. Видео по-прежнему будет принадлежать ему, но я не могу этого допустить. Проглотив подкатившую желчь, я молча молюсь Богу, если он действительно существует, и прошу его дать мне сил выдержать то, что произойдёт дальше. То, что ты хочешь получить. Он тут же хмурится. Так просто. Так просто. Это ради них. На его лице появляется злодейская улыбка. Он открывает дверь шире и отступает назад. Входи, рай Поболтаем. Я переступаю порог, зная, что, войдя внутрь, Откажусь от всего, чего хотела до недавнего времени, и стану тем, кем никогда не хотела стать. Дочерью своей матери. Они решат, что я предала их, обманывала и лгала им, и этого почти достаточно, чтобы развернуться и убежать прямо сейчас. Но поступить так, когда я могу им помочь, будет верхом эгоизма. А так, единственным, что они потеряют, буду я. На глаза наворачиваются слёзы, но я прогоняю их вместе с последней мыслью. Простите, мальчики».